Иван Александрович Гончаров Обломов Часть первая Глава первая В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32-3 отроду, среднего роста, приятной наружности,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 а, может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующую в нем запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, лепилась в виде фистонов паутина, напитанная пылью. Зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них попыли каких-нибудь заметок на память.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 — Дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. «Захар — Захар! Опять тот же прыжок, и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуту две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям. — Куда же ты? — вдруг спросил Обломов. — Вы ничего не говорите. Так что ж тут стоять-то даром? Захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло. Он стоял в полуборот среди комнаты и глядел всю стороной на Обломова. — А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен. Так и подожди. Не належался еще там? — Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?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 Чтоб тебе призвать Столяра да починить. Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь. Я не ломал, — отвечал Захар. Она сама изломалась. Не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться. Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное. Нашел, что ли? Спросил он только. Вот какие-то письма. Не те. Ну, так нет больше, — говорил Захар. «А, ну хорошо, поди», — с нетерпением сказал Илья Ильич. «Я встану, сам найду». Захар пошел к себе, но только он уперся было руками, а лежанку, чтобы прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик. «Захар! Захар!» «Ах ты, Господи!» ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. «Что это за мучение? Хоть бы смерть скорее пришла. Чего вам?» сказал он,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 «Ну что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю», — сказал Илья Ильич. «Так умыться-то готово?» «Готово», — сказал Захар. «Ну, э, теперь...» — он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать. «Я забыл вам сказать», — начал Захар. «Давича, как вы еще опочивали, управляющий дворника прислал. Говорит, что непременно надо съехать».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 «Недели через три». «Куда недели через три?» «Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут, ломать все будут». «Съезжайте, — говорит, — завтра или послезавтра». «Э, -э слишком проворно! Видишь, еще что? Не сейчас ли прикажете?» «А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять. Смотри!» «Что ж мне делать-то?»